Глава 9. Настоящее. Кэми просыпается, протирая глаза. Где мы? Неаполь. Я съезжаю вниз по улице, на которой, пожалуй, слишком много деревьев, и она озирается беспокойно. Какого хрена, Дрейк? Оливия, молчавшая всю дорогу, безразлично выглядывает в окно. Я волнуюсь за неё. Она ни разу не уточнила, каков наш пункт назначения. Либо она настолько доверяет мне, либо ей просто не интересно. Оба варианта меня устраивают. Дорога изгибается, я сворачиваю на улицу, значительно меньше предыдущей. Дома здесь стоят дальше друг от друга, всего их десять, и они расположены вокруг озера, окруженного пятью окрами земли. Ближайшие соседи разводят лошадей, те безмятежно пасутся за белым частоколом. Когда мы проезжаем мимо, Оливия наклоняется, чтобы лучше их рассмотреть улыбаясь самому себе. Все-таки она отключилась не полностью. Торможу машину напротив украшенных белых ворот и тянусь к бардачку, чтобы найти автоматические ключи. Рукой чуть задеваю ее колено, и она вздрагивает. Приятно знать, что я по-прежнему оказываю на тебя такое воздействие. Не совсем шучу я, указывая автоматическим прибором в сторону ворот. Они распахиваются, как раз когда она демонстративно толкает меня в грудь. Я хватаю ее за запястье, прежде чем она отстранится, и удерживаю ладонь там, где бьется мое сердце. Она не сопротивляется. Кэмми фыркает сзади, и я отпускаю ее. Подъездная дорожка выложена кремово-коричневым кирпичом. Мы проезжаем около двух сотен ярдов, пока перед нами не вырастает дом. Я ставлю машину на стоянку, моя рука на коробке передач. Я слежу за тем, как она следит за моей рукой, Когда она поднимает глаза, я улыбаюсь. «Где мы?» «Неаполь», — повторяю я, открывая дверь со своей стороны, наклоняю переднее кресло, чтобы Кэмми могла выбраться, и обхожу автомобиль, чтобы открыть дверь для Оливии. Она вылезает наружу, вытягивает руки над головой, разминаясь и смотрит на дом. Я жду ее реакции. «Очень красиво», — выносит вердикт «Она». Я усмехаюсь, бешено колотящееся сердце успокаивается. «Чей он?» «Мой». Она вскидывает брови и идет за мной, к лестнице. Дом трехэтажный, облицованный кирпичом, со смотровой платформы на крыше, оформленной как башня, откуда открывается захватывающий вид на озеро. Оливия восторженно вздыхает, едва мы приближаемся к крыльцу. К массивной деревянной двери прикреплено кольцо в форме короны. Я замираю перед дверью и говорю «И твой». Ее ресницы трепещут, когда она изумленно моргает. Губы изгибаются в недовольстве. Я поворачиваю ключи в замке, и мы входим в наш дом. Здесь нестерпимо жарко, и я иду прямиком к термостату. Каме изворотливо ругается, и я радуюсь, что они не видят выражения моего лица. Дом полностью обставлен... Я нанял кое-кого, чтобы раз в месяц в комнатах протирали пыль и чистили ни разу неиспользованный бассейн. Перехожу из помещения в помещение, раздвигая шторы. к и оливии не отходят ни на шаг. Когда мы добираемся до кухни, Оливия обхватывает себя руками и озирается внимательнее. «Нравится?» – спрашиваю я, не сводя с нее глаз. «Ты сам все спроектировал, верно? И дизайн тоже?» Мне лестно, что она так хорошо меня знает. Моя бывшая жена предпочитала все современное, нержавеющая сталь, кафель, стерильно-белые цвета, а в моем же доме преобладает тепло. Кухня уютная, в сельском стиле, из камня, меди и дерева. Дизайнера я попросил использовать больше красного, потому что красный цвет напоминал об Оливии. У Лея рыжие волосы оттенком ближе к красному, но у Оливии красная душа. И, насколько я понимаю, красный связан с любовью всей моей жизни. Кэмми бродит по гостиной, пока, наконец, не запрыгивает на диван и не включает телевизор. Мы с Оливией стоим друг возле друга, наблюдая за ней. Не так я представлял этот момент. Момент, когда она увидит все это. Не хочешь экскурсию по твоему дому? Она кивает, и я маню ее из кухни к витой лестнице. Леа... Нет, обрываю ее я. Не хочу говорить о Лее. «Ладно. Где Ноа?» Она отворачивается. «Хватит спрашивать о нем, пожалуйста». «Почему?» «Потому что это причиняет мне боль». Я задумываюсь на секунду, но киваю. «В итоге тебе придется рассказать». «В итоге...» Тяжело вздыхает она. «Это слово описывает нас, да? В итоге ты сознаешься, что подстроил свою амнезию. В итоге я перестану притворяться, будто незнакома с тобой». В итоге мы снова будем вместе, а потом разойдемся, а потом снова будем вместе. Я смотрю на то, как она разглядывает картины на стенах, завороженные ее словами. Она говорит то, что глубоко меня трогает, позволяет своей душе соскользнуть с ее губ. И, как всегда, это надрывно и безумно грустно. «Калеб, что это за дом?» Я стою за ней, пока она мнется на пороге главной спальни и осторожно перебираю пальцами кончики ее волос. Я построил его для тебя. В ночь, когда я сделал предложение, я собирался привезти тебя сюда. Тогда тут ничего еще не было, но я хотел показать, что мы могли бы построить что-то вместе. Она втягивает воздух через нос, встряхивает головой. Так она подавляет слезы. Ты собирался спросить, не выйду ли я за тебя? Я подумал, не рассказать ли ей о вечере, когда она застала меня в офисе. Но решил не перегружать ее эмоционально. Почему ты продолжал строить, обставлять его мебелью? Просто проект, герцогиня. Мягко говорю я. Мне нужно было что-то исправить. Она смеется. Ты не смог исправить ни меня, ни ту рыжую девку и решил удариться в ремонт? В этом гораздо больше пользы. Она фыркает. Я бы предпочел, чтобы она хихикнула. Она включает свет и заходит в спальню осторожно, будто в любой момент пол может провалиться под ней. — Ты хотя бы ночевал здесь? Она проводит рукой по плюшевому белому одеялу и садится на краю постели, подпрыгивая несколько раз. Я улыбаюсь. — Нет. Она ложится на спину, а затем вдруг дважды перекатывается на другой конец кровати, вскакивая на ноги на матраце. Так сделал бы маленький ребёнок, и, как всегда, когда в голове мелькает мысль о ребёнке, желудок тоскливо сжимается. Эстелла. Сердце падает, поднимаясь лишь немного, когда Оливия дарит мне свою улыбку. «Тут всё такое девчачье», — говорит она. Уголок моего рта приподнимается. «Ну, я планировал разделить эту спальню с женщиной». Она кивает. Синий, как павлиний, хвост. Весьма соответствующе. На туалетном столике в вазе стоят декоративные павлиньи-перья. Она слегка улыбается, вспоминая что-то из далекого-далекого прошлого. Я показываю ей остальные спальни, а затем мы по узким ступенькам поднимаемся на чердак, переоборудованный в библиотеку. При виде книг она восторженно восклицает, так что еще выше... На смотровую площадку ее приходится тащить едва ли не волоком. Две книги она забирает с собой, но, оказавшись на солнце, кладет их на один из шезлонгов, озираясь распахнутыми от восхищения глазами. «Боже!» — ахает она, вскидывая руки и кружась. «Как же красиво! Я бы проводила тут все время, если...» Мы отворачиваемся друг от друга одновременно. Я перехожу к перилам, любой с деревьями, Она остается со стороны озера. Если. Если бы ты не солгал, заканчивает она. И разве я не ожидал этого? Она королева метких ударов. И я смеюсь так безудержно, что Кэмми приоткрывает заднюю дверь и высовывается наружу. Заметив нас, она качает головой и возвращается назад. Ощущение, будто меня отчитали. Я подглядываю за Оливией. Она берет книгу и садится в шезлонг. Я буду здесь на случай, если понадоблюсь, Дрейк. Я подхожу к ней и целую ее в макушку. Договорились, герцогиня. Я соображу что-нибудь на обед, не позволяй никому украсть тебя. Двумя днями позже они ловят Добсона в жилом комплексе Оливии. Он пришел за ней. Я бы убил но Что, если бы она мне не позвонила? Добсон ускользал от полиции почти десять лет. Мог ли он уйти от них и в этот раз, и добраться до Оливии? Не хочу даже думать об этом. Когда нам поступает звонок, мы понимаем, что настало время возвращаться, но задерживаемся на еще один день. Даже Кэмми не горит желанием уезжать. На четвертый день я осторожно поднимаю тему отъезда, пока мы ужинаем лососем на гриле со спаржей. Кэмми, извинившись, уходит в дом, оставляя нас с Оливией наедине за столом для пикника. Оливия возит листья салата по тарелке, избегая моего взгляда. «Ты не готова?» — спрашиваю я. «Дело не совсем в этом», — говорит она. «Просто тут так...» Я заканчиваю предложение за неё. «Хорошо». Она кивает. «Ты можешь остаться у меня на пару дней?» Она бросает на меня темный взгляд. «А спать я буду между тобой и Джессикой?» Я усмехаюсь. «Откуда ты знаешь, что мы с Джессикой все еще вместе?» Она вздыхает. «Я за тобой присматриваю». «Ты за мной следишь, сталкер», — говорю я. Когда она не отвечает, дотрагиваюсь до ее руки, кончиком пальца скользя по чуть выступающей вене. «Все в порядке. Я тоже тебя, сталкерю». «У тебя с Джессикой все так, как было раньше? Как в колледже?» «Ты хочешь знать, влюблен ли я в нее?» Звучит так, будто я об этом спрашиваю. Я прикрываю лицо руками и драматично вздыхаю. Если хочешь задавать очень личные и крайне неудобные вопросы, пожалуйста, вперед. Я расскажу все, что желаешь знать, но ради всего святого. Задавай вопрос прямо. Ладно. Ты влюблен в Джессику? Нет. Она кажется действительно удивленной. А был? Я имею в виду в колледже. Нет. «Ты женился бы на ней, если бы она оставила ребенка?» «Да». Она прикусывает нижнюю губу, и в ее глазах блестят слезы. «Ты не вынудила Джессику сделать аборт, Оливия?» Слезы скатываются по ее щекам. «Нет, вынудила. Я отвезла ее в клинику. Я могла отговорить ее, но я этого не сделала. В глубине души я знала, что ты женишься на ней, если узнаешь, что она беременна». Я могла сказать ей об этом, и, возможно, она не пошла бы на тот шаг. «Джессика не хочет детей», — говорю я. «Никогда не хотела, и мы с ней не можем прийти к компромиссу по этому поводу». Она вытирает лицо рукавом и шмыгает носом. «Это жалко и очень мило. Но вы вместе. Какой в этом смысл, если ваши отношения ни к чему не ведут?» Я смеюсь и ловлю слезу с ее подбородка на кончик своего ногтя. «Это так на тебя похоже. Ты не берешься ни за что, если у этого нет цели. Поэтому ты даже не дала мне шанс. Ты не представляла себя замужем за мной и поэтому отказалась даже говорить об этом». Она пожимает плечами, выдавливая улыбку. «Ты меня не знаешь, дурачок». «О, нет, неправда. Я выставил себя полным идиотом, прежде чем ты согласилась пойти со мной на свидание. Ближе к делу, Дрейк». Джессика рассталась кое с кем, прежде чем переехать сюда. Я развелся, у нас обоих проблемы с головой, и нам нравится находиться в одном пространстве рядом друг с другом. И вы трахаетесь, и мы трахаемся. Ревнуешь? Она закатывает глаза, но я-то знаю, темнеет. Солнце прожигает небо, окрашивая его желтыми оранжевыми всполохами и стаивая за пиками деревьев. «Знаешь, — говорю я, наклоняясь через столик и беря ее за руку, — я мог бы переспать с тысячей женщин, но ни одна из тех ночей не ощущалась бы так, как та, что мы провели в апельсиновой роще». Она выдергивает руку и поворачивается ко мне спиной, чтобы любоваться закатом. Я улыбаюсь, хотя она этого не видит, и начинаю собирать тарелки. «Отрицание тебе не к лицу, герцогиня!»